Комиссар держал трубку телефона плечом, а руки у него были заняты ремонтом зажигалки. Он дымил папиросы, слушал сосредоточенно, хмуро и лишь изредка повторял «ну, ну, ну». Починив зажигалку, он перехватил трубку рукой и, перебив своего собеседника, сказал «Ерунду вы, милый мой, порите! Даже мне странно от вас это слышать». — Ладно, хорошо, посадим Самсонова, успокойтесь, только я в данном случае согласен с Сачковым, а не с вами, и завтра буду говорить с прокурором. Потом взорвался. — Да при здесь либерализм? — При здесь ответственный папаша? — Я папашу с мамашей посадил, они его. — Вы его по карточке знаете, а я с ним целый день провозился. Ладно, хорошо, мы попросту тратим время. Я сказал, что посадим, но согласен в данном случае с Садчиком, и в понедельник буду драться. Вот так, все. Положил трубку, поднял голову хмуро, посмотрел на Садчикова и сказал, придется его забирать. Ничего, посидит недельку, там отобьем. Товарищ комиссар, ну, это ошибка. Пожалуй, что так». Неужели нельзя связаться с прокурором города? Нет его, я уже звонил. Заместитель, он тоже на свящане. Но вы в понедельник действительно будете за него драться. Боксерские перчатки приготовь, товарищ комиссар. Ты меня не обхаживай, садчиков. Я не девушка. Выполняй то, что тебе предписано, и скорее заканчивай все считы этим сударем. Молодцы твои ребята, просто истинные молодцы. Может, подождем с Ленькой до понедельника? Садчиков, я повторил тебе уже три раза. Выполняй то, что предписано. Холку потом мне будут молить, а не тебе. Так или не так? Так, ну и топуй. А потом отоспись, на тебе лица нет. Машину можно вызвать. Зачем? Леньку взять. Что, у тебя оперативных нет? Я за ним на оперативно не поеду. Психолог приходится. И что, тебе открытую чайку прикажешь подать? Долго ты будешь на моем долготерпении играть, а? Дам тебе «Волгу» и поступаю так, как тебе подсказывает здравый смысл. Прошу разъяснить. У самого зуба есть, поймешь, если понять хочешь. Но я действительно не понимаю. Ну и плохо, если не понимаешь. Позвольте мне перепручить это дело Костянко. А это как хотите, — сухо ответил комиссар. «Разрешите идти?» «Разрешаю!» — снова передразнил его комиссар и осторожно подмигнул левым глазом. Успокоившись после истерики, судри поудобнее уселся на стуле и спросил, «Что вы мне предъявляете? И с кем я вообще имею честь беседовать? Вам документы показать или, может быть, поверите на слово? Москва словам не верит». «Это что, вы-то Москва?» Росляков засмеялся, а Костян сказал, — Ну, извини, судри извини, моя фамилия Росляков. Я старший инспектор. — Да, я Костенко. Звучит прямо, скажем, грозно, только Костенко не Олег Попов, мне бы еще и должность. Начальник балетной школы. Странно, начальник вдруг занимается такой мелкой сошкой, как я. Садчик возучающе разглядывал судри потом зло спросил, — Ну, молчанку долго будем играть. До конца. — Это как понимать? Как угодно. — С чьей хочешь повидаться? — Не знаю никакого читы — Надо говорить, никакую, — чудачок усмехнулся Садчиков. — Откуда знаешь, что чьи-то мужик, а не мартышка? — По наитию определил. — Веселый ты парень. — За что Витьку убил? — Что? — Ладно, ладно, глазки мне не делай. Я спрашиваю, за что ты убил Витьку? — Теньку, Витьки не знаю. — Ганкин не знаешь? — Не знаю. — Шофера не знаешь? — Не знаю. — И Надьку не знаешь? — пинатьку не знаю. — А чемодан твой почему у Ганкина в пикапе лежал? — Вот спасибо родной милиции. У меня как раз неделю назад чемодан сперли. — Жулики? А кто ж еще? — Плохо вы с ними боретесь. Кривая преступность ползет вверх. Стыдно, милиция, стыдно, а невинных берете. «Невинная — Невинная-то ты? — поинтересовался Русляков. — Я, — костенко сказал, — ну, извини, сударь. Я-то, может, извиню, а прокурор вас по головке не погладит. Русляков отпир шкаф и достал оттуда ботинки, изъятые у сударя во время обыска. Слепок следа возле убитого милиционера. Копытова был явно с этих ботинок. — Это ваши спросил Валя. Сударь равнодушно посмотрел на ботинки, но садчиков заметил что-то стремительно быстрое, пронесшееся у него в глазах. — Что ж вы молчите? — Ты отвечай, сударь. — Нет, вроде не мои, — сказал сударь. — Нет, точно не мои. Я такую обувь не ношу. — Что? — сказал. — Плоскостопье поинтересовался Костенко. — Да. — Ладно, сделаем экспертизу. — А зачем мы ее делать? Мы ведь просто беседуем, протокола у нас нет. — Ну что ж, значит, не будем делать экспертизу. — Только ботинки идти у тебя в квартире изъяты в присутствии понятых, понимаешь ли? — У меня к тебе несколько вопросов, — сказал Костенко. — Да нет, — улыбнулся судри — Это у меня к вам один вопрос. На каком основании я арестован? — Что за произвол? — Ага, — сказал Костенко. — Произвол, — говоришь. — Плохо дело. — Произвол — это нехорошо. Тогда ступай, отдохни в камере. — Отвечать вам придется, — повторил сударь. — За рез невинного человека придется вам отвечать. — Не то ты слово говоришь. За невиновного надо говорить. Невинный ты с другой серии Росляков вызвал конвой, и те пять минут, пока ждали конвойных из КПЗ, все три товарища сидели вокруг судри и спокойно отзглядывали его. Сачка всего его, Костенко — лицо, а Росляков — руки. судри глядел на них улыбался краешком та. Только левый век у него дергался. Чуть заметно. Очень быстро. А так спокойно сидел судри Совсем спокойно. Здорово сидел. «Завтра с утра побрейся», — посоветовал ему Костенко. у тебя парикмахера вызовем, а то и сказ опознавать придут. И скупки тоже жена Копытова, старичка-милиционера, на тебя посмотрит. Жена Виктора, которого ты сжег сегодня, им всем надо посмотреть на тебя». Сударь раздул ноздри, замотал головой и начал быстро повторять. «Марафета, марафета мне, марафета дайте». Костенко и Росляков пошли из управления пешком. Весна сделала город праздничным. Свет в окнах казался иллюминацией. В высоком белом небе загорелись первые звезды. — Слушай, Слав, давай пойдем в консерваторию, а? — Ну, давай. Билетов в кассе не оказалось, у барыг купить они ничего не смогли, а дежурный администратор только развел руками. На всякий случай он спросил, — А вы, собственно, откуда? — С газа ответил Русляков. — Молодые инженеры. — Увы, дорогие товарищи инженеры, ничем вам помочь не смогу. Когда они вышли на улицу, Русляков сердито чертыхнулся. — А сказать ему, что мы из розыска, сразу дал билеты. — Контрамарк б дал. С контрамаркой себя чувствуешь, бедным родственником. Я пару раз сидел по контрамарке. То и дело гонялись с места. Костенко посмотрел на Рослякова. Он был невысок, с виду худощав, в очень модном костюме, с двумя разрезами на пиджаке, в остроносых туфлях, начищенных до зеркального блеска, с университетским значком на лацканье. Когда Костенко кончал юридический факультет, Росляков поступал на первый курс. На факультете много говорили про него. Росляков был тогда самым молодым мастером спорта по самбо. Когда он пришел в управление и попал в группу садчиков, первый же вор, с которым ему пришлось работать, сказал, что у меня из телягу подсунули, я фертов не уважаю. Валь тогда очень рассердился, но себе не изменил. На работу ходил по-прежнему в неимоверно модном костюме. С ворами всегда говорил на «вы», был предельно вежлив. И только однажды, когда забирали одного бандита, который оказывал вооруженное сопротивление, Он так скрутил ему руку, что тут потерял сознание. А себя, сказал, — Начальник, вы ничего себе! В законе я вас уважаю за силу. Это стало известно в уголовном мире, и с тех пор Валю там побаивались. — Ну, что дальше? — спросил Костянко. — Плакала твоя консерватория. В управлении знали ту страсть Трослякова. Треть своего оклада он тратил на консерваторию. И зал Чайковского, не пропуская ни одного, сколько-нибудь интересного концерта.